Часть вторая. И я вижу себя. Я стою, глядя на две полосы, которые примерно в центре пересекаются. Одна коричневая, другая лиловая. И вижу, что выводил эти полосы медленно, с щедрыми и густыми мазками масляной краски. И там, где полосы пересекаются, масло растеклось. Краски красиво смешиваются и всплывают вниз. И я думаю, что никакая это не картина, но одновременно все же такая, какой должна быть. Она готова, завершена. И я отступаю от картины немного назад и стою, глядя на нее, а потом вижу себя в постели, в убежище, и думаю, что нынче вторник. Всего-навсего вторник, и я вполне могу встать или, по крайней мере, одеться, думаю я. Сажусь на край кровати и думаю, что вот, мол, и еще одна ночь миновала. Встаю, поднимаю с полу брюки, надеваю, натягиваю через голову черный свитер, надеваю черную бархатную куртку и опять сажусь на край кровати. Развязываю шнурки, надеваю ботинки, завязываю шнурки. Вижу, что мое черное пальто лежит на стуле и думаю, что когда ложился в постель, чувствовал огромную усталость, но все равно почти не спал. Или, может, спал? Может, мне только кажется, что не спал. Однако, как ни странно, прежней огромной усталости я не испытываю. Встаю, иду в ванную, ополаскиваю лицо холодной водой: раз, другой, третий. Распускаю волосы и пальцами расчесываю длинные седые пряди. Потом беру черную резинку, которая стягивает волосы, снова собираю их в хвост, полощу рот и горло холодной водой, сплевываю, полощу несколько раз. Ну вот, пожалуй, я худо-бедно готов идти завтракать, думаю я. Завтрак здесь начинается в 6 часов, я помню, не настолько уж забывчив, хоть волосы и посидели. Я ведь привык рано ложиться и рано вставать. Ложусь около 9:00, обычно сразу же засыпаю, а около четырех просыпаюсь, встаю и еще до 5:00 утра берусь за кисти. Так уж повелось, думаю я. А кроме того, думаю, что хорошо бы позавтракать. Вешаю на локоть длинное черное пальто, закидываю на плечо коричневую сумку, отпираю дверь, гашу свет, закрываю дверь, кладу ключ в карман бархатной куртки иду к лифту. В лифте осеняю себя крестным знамением. Каждое утро я осеняю себя крестным знамением, либо только крещусь, либо крещусь и читаю «Патер Ностер» или Отче наш. А после молитвы еще раз осеняю себя крестным знамением. Тем временем лифт останавливается несколько раз дернувшись. Я выхожу из кабины, иду в столовую, в кофейню, ведь по утрам кофейня служит постояльцам убежища столовой, Они там завтракают. И как же хорошо выйти из номера. Обычно я хорошо сплю там, в 407-ом, но сегодня ночью спал тревожно, если вообще спал. Но как ни странно, не чувствую усталости, думаю я. А в столовой никого больше нет. Наверное, слишком рано, думаю я. Накладываю себе полную тарелку и выбираю столик у окна с видом на Вогин и на Брюгин. Сажусь и ем. Но еда не доставляет обычного удовольствия, поскольку я все время думаю об Асле, как он там, поправился ли или хотя бы чувствует себя лучше. Выпишут ли его сегодня? А если нет, то, вероятно, умелец сможет взять ключ от его квартиры, и мы с ним съездим туда и привезем все, что Асли пожелает. Мне-то ключ не дадут. Нет, чтобы я вошел в квартиру Асли, со мной должен быть умелец, который отопрет и запрёт дверь. Ведь так было вчера вечером, когда я заезжал за собакой, думаю я. Наверняка все случившееся так меня ошеломило, что я ничего толком не помню. Думаю я и гляжу по сторонам, но в столовой, кроме меня, по-прежнему никого. И я думаю, что в эту пору года постояльцев в убежище мало. К тому же время очень раннее, только-только начали подавать завтрак. Да и снаружи на брёги тоже ни души не видно, думаю я. И ни единого су не зачалено в огине, и все покрыто снегом. Всё бело, красиво, думаю я. Но еда не доставляет обычного удовольствия, и я съедаю лишь немного яичницы-болтуньи и немного жареного бекона, и выпиваю немного кофе. Мне прямо-таки стыдно оставлять на тарелке столько доброй еды. Но я встаю, выхожу в холл, здороваюсь с ночной дежурной, которую раньше никогда не видел. С Заспанным видом она смотрит на меня, и я говорю, что хочу расплатиться за одну ночь. Она выписывает счет, я плачу, отдаю ей ключ и выхожу из гостиницы. На улице не так уж и темно. Полнолуние ведь, и светит луна, а снег сияет белизной, морозно и ясно. Красота, иначе не скажешь. И все небо вызвездило, и снег у входа в убежище успели расчистить. В самом деле, весь тротуар расчищен. И что? Что мне теперь делать, думаю я, в такую рань? Идти за собакой еще слишком рано да, что взяла ее к себе, наверняка спит. Ну, та, что жила со скрипачом, который под конец только пил да пил, и она велела ему убираться на все четыре стороны, и он убрался, а она после очень сожалела. Но как ее звали-то и где она живет? А, вспомнил, зовут ее Гуру, и живет она само собой на Смалганген 3. Только наверняка еще не встала. Хотя, может, она тоже встает рано. Во всяком случае, сперва я могу пойти к машине. Ее ведь наверняка совершенно занесло снегом. Но у меня с собой, конечно, и щётка, и скребок, так что пойду-ка я к машине, почищу ее от снега, думаю я, и теперь-то, теперь чувствую себя вполне уверенно, думаю я и чуть ли не смеюсь про себя. Ведь дорогу от убежища до того места, где обычно оставляю машину в Бергене, у галереи Бейер на парковке, которую в свое время, так сказать, предоставил мне Бейер. Эту дорогу я наизусть знаю. Самому не верится, что вчера вечером я умудрился заплутать. И ведь все от того, что невозможно было ничегошеньки разглядеть в густом снегу в сущей метели, думаю я. Но сейчас надо просто пройти от убежища вверх по улице, свернуть направо, пройти еще немного, а затем взять налево и вверх посмал Ганген выйти на Хёгата. Немного пройти по тротуару, а там уж стоит во всей красе галерея Бейер. Адрес ее — Хеггета дом 1. А перед галереей расположена просторная парковка. Короче говоря, сперва я пойду, смету с машины снег, соскребу со стекол лед и, пожалуй, немного прогуляюсь. Или, черт побери, очистив машину, запущу мотор и прогрею ее. А потом пойду наведусь к той, что живет на Смалганген» и зовётся Гуро. Стало быть, Гуро с Ну да, Смалганген 3. А Раз я это помню, и дверь наверняка узнаю, думаю я, шагаю по тротуару, сворачиваю на Смалганген. Переулок узкий, всего-то метра два шириной, да еще и сужается мало-помалу, примерно до метровой ширины, но затем опять немного расширяется, думаю я. Теперь надо отыскать дом 3. и Я останавливаюсь, всматриваюсь в полумрак. Да. Было бы совсем темно, если б не полнолуние. Цифра 3 аккурат у меня над головой, на ближайшем парадном. Я подхожу к двери, смотрю на список фамилий возле звонков. Там значатся Хансен, Нильсен, Берге и Николаусен. Агуров в списке нет. Но если она живет в доме 3, то фамилия у нее, наверное, Берге. По-моему, фамилия Хансен, хотя и более обычная, но провинциалки как-то не подходит, думаю я. Гляжу вверх, но во всех окнах темно. Поворачиваю голову, смотрю на другую сторону Смалганген. Вон на той лестнице лежал под снегом Асли. Я почти совершенно уверен. А на стене там табличка с номером 5 у парадного. Иду туда, смотрю на список жильцов, там значится Хансен, Ульсен, Педдэрсон. И слава Богу, Гуру, возле одного из звонков. Но ведь та, что зовется Гуру, вроде говорила, что живет на Смалганген 3. Я что же, опять запомнил неправильно. Ходил тут и думал про неправильный номер. Удивляться не приходится. Наверно, так оно и есть. И там на Смалганген 5 во всех окнах тоже темно. Но вправду ли она там живёт? Она стала быть из тех, кто пишет у звонка только имя, думаю я. И мне, по крайней мере, известно, где она живет, и что в списке значится имя без фамилии, и что я опять перепутал цифры, думаю я. Ищущее везение, что в списке на двери она написала просто Гуру, думаю я. Фамилии-то ее я не знаю, но каждый имеет право на чуток везения, думаю я, и вслух говорю себе, что она, гура то поди еще спит, и думаю, что покуда не стоит звонить в дверь и будить ее, Может, немного попозже, думаю я. Сперва обмиту отскребу машину, запущу мотор, прогрею его, прогрею машину, а уж потом разбужу ее», — думаю я. А еще думаю, что как раз на лестнице у дома 5 по Смалганген я вчера нашел асле. Он лежал на лестнице головой к входной двери на Смалганген 5. Так, может, он шел к ней К Гуру? А что вполне возможно, У него ведь есть подруги, как он обычно говорил. Может, Гуро, одна из них? А сейчас у нее Браги, его собака. Если нет другой Гуру, живущей в доме по другую сторону переулка. Если я думал, что она, та, что взяла к себе собаку, говорила, что живет на Смалганген 3, то должно быть, она мне так и сказала, что мол живет на Смалганген 3. А тогда, наверное, у нее у той, что взяла к себе собаку фамилия Берге и зовут ее Нигуру. Сперва-то она, кажется, назвала другое имя. Но какое? Силья, или вроде того. Так что возможно, думаю я, зовут ее вовсе не Нигуру. Но какое же имя она назвала в самом начале в еде и напитках? Ну да, точно, думаю я. Она сказала Силия. Точно Силья, думаю я. И иду дальше на Хёгота. Из тамошнего тротуара вижу галерею Бейер, вижу дом, где расположена галерея Бейер во всем его белом величии. Внизу галерея, а наверху, на втором этаже, находится квартира Бейера. И свою машину я вижу. Она стоит рядом с машиной Бейера, вся в снегу. А на улице пока довольно темно, хотя свет полной луны и уличных фонарей и белый снег позволяют мне видеть более-менее хорошо. Так что поглядим, думаю я. А еще думаю, что когда я снова увидел свою машину, во мне словно вспыхнула легкая радость. Да, такой вот я ребячливый, думаю я. Подхожу к машине, отпираю дверцу, сажусь за руль и думаю: "Ну теперь поглядим, заведется ли она как полагается. Небось, заведется». Машина-то у меня в полном порядке, и аккумулятор заряжен, думаю я. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, и мотор тотчас заводится. И я включаю обогреватель на полную мощность, поскольку в машине холодно. Вылезаю, открываю багажник, достаю щетку, закрываю багажник и принимаюсь сметать снег. Снегу-то много, на крыше сантиметров 30 не меньше, думаю я. Сметаю снег и думаю: что когда смету большую часть снега и отскребу стекла, пойду и позвоню в тот звонок, где на табличке написано гуру Да-да, просто пойду и позвоню, пусть даже разбужу ее. Ничего ведь страшного, если разбужу. Она может просто отдать мне собаку, а потом снова лечь и спать дальше. Однако же я все время думал, что она живет на Смалганген 3, а не на Смалганген 5. Так что, может быть, лучше позвонить в звонок с фамилией Берги? а ведь сперва назвала другое имя, не гуру, там в еде и напитках, силия, так она сказала, или вроде того, и добавила, что мы хорошо знаем друг друга. Но может, она сказала знаем в библейском смысле? Может, так она сказала? Или как-то похоже? Вполне возможно, не исключено, думаю я, продолжая сметать снег. И машина уже выглядит вполне неплохо. Весь снег мне, конечно, не смести но большую часть я смету, а затем надо соскрести лед со стекол, думаю я. Открываю багажник, кладу туда щетку и достаю скребок. Закрываю багажник и начинаю соскребать лед со стекол. Переднее и заднее стекла уже немного прогрелись. Лед соскребается довольно легко. Я орудую скребком как могу, очищаю боковые стекла. Ну вот, хватит скрести. Кладу скребок в багажник, сажусь в машину, Нам успело потеплеть. Я сижу, устремив взгляд перед собой, сна не в одном глазу, замечаю я. Однако меня одолевает усталость. Но теперь надо забрать собаку Браги. Это, во-первых, думаю я, и смотрю на часы. Уже семь с лишним. Значит, вполне можно позвонить к той, что зовется Гуру. Собака ведь у нее. ту, что взяла к себе собаку звали Гуру. Она поди просто в шутку назвалась в еде и напитках другим именем, думаю я. А если я ошибаюсь, то пусть на меня обижаются, думаю я. Глушу мотор, выхожу из машины, запираю ее, а теперь, думаю я, пойду прямиком на Смалганген 3 и позвоню к Берге. Она же говорила, что живет на Смалганген 3, я уверен, и чтобы она не говорила насчет своего имени, позвоню к Берге, думаю я. Иду по тротуару Хёгота, И вот уже сворачиваю налево, на Смалганген. шагаю по переулку и высмотрев табличку с номером три, вижу, что все окна в доме темные. Подхожу к двери, нажимаю кнопку против фамилии Берге, и слышу звонок, негромкий, скорее даже тихий, далекий. Теперь надо подождать, думаю я. Ведь может она не проснется? Может ничего не произойдет? Может надо позвонить еще раз? Я ведь позвонил очень коротко. Нажал на кнопку и отпустил. Не хотел слишком шуметь, так может позвонить еще раз. И я опять жму на кнопку, на сей раз подольше и вижу, как в окне рядом со мной зажигается свет. Стало быть, она живет на первом этаже, если я не разбудил кого-то другого. Но она вроде говорила, что живет на первом этаже. Да, вроде и правда так говорила, думаю я, стою и думаю, что не нравится мне это. Я бужу гору или как там ее...» А может вообще кого-то другого, кто бы это ни был, причем в несусветную рань, думаю я. Но нельзя же просто слоняться по улице или ждать, сидя в машине, думаю я, и вижу в окне лицо, и принадлежит оно не женщине средних лет, нет. Лицо, которое я вижу, принадлежит женщине весьма почтенного возраста, и она открывает окно. Что вам нужно? говорит она и прищурясь, глядит на меня почему-то не сердито и недосадливо, просто равнодушно ох нет думаю я выходит я ошибся опять перепутал цифры ну отвечайте говорит она и я думаю что наверное должен что-нибудь сказать но что ну говорит она и я говорю что прошу прощения очень прошу меня извинить я ошибся позвонил не в ту дверь глупо конечно говорю я И уж совсем скверно, что время сейчас очень раннее, а я хожу тут и бужу народ. Меня вы не разбудили, говорит старушка. Отрадно слышать, говорю я. Я теперь почитай, что не сплю, говорит она, и я не знаю, что сказать. Почитай, что не сплю теперь, только и жду, когда засну навеки, навсегда, говорит она, а я опять прошу прощения и говорю, что мне надо к гуру, по-моему, так ее зовут. По вашему говорит старуха. Её-то, говорит она, к ней мужики в любое время дня и ночи шастают, говорит она. К ней спокойно можете позвонить, говорит она. Как ей только не стыдно, говорит она. Но чтоб устыдиться, ума не хватает, говорит она. Уж такой хороший мужик был у нее, а она его выгнала, говорит она, и качая головой, говорит, что негоже это поступать. Сама-то она не выгнала мужа, хотя причин для этого было предостаточно. Он ведь икшался с другими бабами. Ее бы не удивило, если бы он и с этой гура путался, хоть та и намного моложе. Но она терпела, не гнала мужа, терпела. Она ведь не какая-нибудь вертехвостка. А когда он помер, очень по нем тосковала. Что не говори, хороший был мужик. Старался, работал изо всех сил, обеспечивал семью как положено этого у него не отнять. И я вижу, как она утирает глаза тыльной стороной руки. А однажды утром не проснулся, лежал мертвый и окоченевший. Уже несколько лет минуло, но при мысли об этом все равно слезы набегают, говорит она. А я говорю: "Мне, мол, вправду очень жаль, что я ее побеспокоил". И она говорит, что мне надо просто перейти через дорогу и позвонить к той вертехвостке, коли уж мне так не втерпешь, — говорит старушка. И я опять прошу прощения. Она закрывает окно, свет гаснет, и я думаю, что снова, как всегда, перепутал цифры. все таки она живет не на Смалганген 3, а надо надеяться на Смалганген 5, где в списке жильцов значится Гуро. Иначе вообще неизвестно, где мне забирать собаку Браги. А если Асли не получит собаку обратно, что же с ним будет, думаю я. Однако я вполне уверен, Та, что взяла к себе собаку, сказала смалганген Слова-то я помню, хорошо помню, потому и могу читать книги на нескольких языках, думаю я. Поворачиваюсь, пересекаю переулок, вижу табличку с цифрой 5, а еще вижу, что и там все окна темные. Нажимаю на звонок против имени Гуру и вижу, как справа от меня отворяется окно, и та, что зовется Гуру, да-да, слава богу, это она, высовывается наружу. и и сонным голосом спрашивает: "В чем дело?" "Это я", говорю я. "Привет", говорит она, и голос у нее не сказать, чтобы веселый. Потом я слышу собачий лай и подхожу к окну. "А, это ты", говорит она. "Я-то думала, это кто другой", говорит она. "Вот как", говорю я. "Да, кто другой", говорит она и с легким смешком вроде как просыпается. "Но ты же знаешь, говорит она. Я спала, говорит она. Понятно, говорю я. Ты же знаешь, каково приходится одинокой женщине, говорит она, а я стою и не могу сказать ни слова. Зайдешь, говорит она, а я не говорю ни слова. Нельзя же стоять на улице на морозе. В доме-то тепло и хорошо, говорит она и приглашает зайти в дом. Она мол не откроет, говорит она, и замечает, что мне вовсе не хочется заходить к ней. Я же никогда не любил заходить домой к другим людям. Мне кажется, для них это вроде как оскорбительно, или вроде того. Ты же бывал у меня раньше, говорит она. Не один раз, говорит она и смеется. Но ты наверняка не помнишь, говорит она. Даже не узнал меня вчера вечером, говорит она. Мне так показалось говорит она и добавляет, что много думала обо мне, ведь я тогда навещал ее. Да-да, она говорит, навещал, несколько раз навещал, но, вероятно, был слишком пьян, чтобы хоть что-то запомнить. Ясное дело, говорит она. Ясное дело, слишком пьян. А она, думаю я, теперь ясное дело вполне проснулась, думаю я, и говорю, что пришел только из-за собаки. Ты рано встал, говорит она. Да, говорю я. Не сумел заснуть, говорит она. Не сумел, говорю я. Лежал и думал о нем», — говорит она. И я говорю, что в самом деле лежал и думал, как там Асле. А теперь собираюсь домой. Пора мне домой, и собаку его возьму с собой. Браги ее кличут, говорю я. Конечно, возьму с собой, как и хотел, говорю я. Ну да, понятно, говорит она. Помнится, ты живешь на Дюльге, говорит она и коротко смеется. А я киваю, и она опять говорит, что видела все мои выставки, какие были в Бергене, в галерее Бейер на Хёгата, говорит она и кивает, сделав ударение на галерее Бейер, будто это что-то очень солидное, серьезное, и делает ударение на Хёгата. Точ-точь как Аслик на Андреевском кресте, точь в точь. Ну совершенно точь в точь, с той же крестьянской гордостью, думаю я, А она опять спрашивает, не хочу ли я зайти. Но я говорю: "Нет". И она говорит, что теперь я хотя бы знаю, где она живет, Ведь я напрочь это запамятовал. Так что в следующий раз, когда буду в Бергене, могу заглянуть к ней", говорит она. "Но лучше всего прежде позвонить по телефону", говорит она, потому что, говорит она и обрывает фразу, опять коротко смеется. а я спрашиваю, можно ли забрать собаку. И она говорит: "Да, конечно". И голос у нее слегка раздосадованный. Потом она исчезает, и я слышу на лестнице шаги. Дверь открывается, на пороге стоит она в желтом халате с собакой на руках и протягивает мне собаку. Я беру ее и прижимаю к груди, глажу по спинке и говорю: "Спасибо. Спасибо за помощь. Большое спасибо", говорю я. А она говорит: "Не за что. Конечно, она не могла не помочь в таком-то положении", говорит она. Я собираюсь поставить собаку на земь, но замечаю, что на ней нет ошейника с поводком, и спрашиваю, где он. А она говорит: "Погоди, погоди минутку, сейчас найду", говорит она, закрывает дверь и уходит. А я стою, глажу Браги по спинке и думаю: "Как хорошо, что ты, Браги, опять со мной". И жду. Жду, ну, когда же она вернется? Куда подевалась? Стояла в дверях и вдруг исчезла, думаю я. Сколько же можно искать ошейник. И тут окно справа опять открывается, она высовывает голову и говорит, что, конечно же, никак не может найти ошейник. Вечная история. Куда-то она его задевала, говорит она. Но если я вернусь немного попозже, она его найдет и отдаст мне. Наверняка найдет. Непременно, говорит она. И будет очень мило, если я загляну снова, говорит она. А я говорю: "Спасибо" и прошу прощения, что разбудил её. Но теперь она снова может лечь, говорю я. И она говорит, что в таком случае ждет меня. ждет, что я вернусь за ошейником. и тогда она угостит меня чашкой кофе и немного накормит, может, даже обедом угостит, говорит она. А я говорю: "Спасибо, спасибо, но мне пора на дельгию", говорю я. И она говорит, что во всяком случае желает мне доброго пути и будет рада повидать меня снова. И я говорю: "Спасибо". Она закрывает окно и гасит свет. А я с собакой на руках иду по Смалганген. И так приятно чувствовать собакино тепло на груди, так приятно и надежно. И я иду по Смалганген и говорю Браге, что ужасно рад видеть его снова, и что мы сейчас идем к моей машине. Между тем мы уже вышли на Хёггатта, и я иду прямиком к своей машине, отпираю ее и вижу, как сажаю Браге на заднее сиденье, сам сажусь за руль кладу на пассажирское сиденье свою сумку, запускаю мотор. Машина успела опять остыть, но обогреватель включен на полную катушку, так что скоро вновь станет тепло, думаю я. Выруливаю на Хёггата и думаю, что не имело смысла ехать сперва на такси в больницу. Мне бы не разрешили поговорить с Асли. Час слишком ранний или же он слишком плох, я чувствую. Я знаю, думаю я. Ведь Асли нужен только покой, только сон, думаю я, и меня охватывает страх. Вдруг Асле так и будет спать и никогда больше не проснется. Я думаю, что сейчас, сейчас поеду домой на Дельгю, отдохну, приду в себя и возьмусь за картину, думаю я. А из дома позвоню в больницу и спрошу, можно ли проведать Асли. и если можно навестить его еще сегодня, Я всегда могу опять поехать в Берген, по крайней мере, если могу помочь ему, думаю я и уверенно еду по Хёгата. Быстро оглядываюсь и вижу, что Браги спит на заднем сиденье. Смотрю вперед и вижу, как Аслик стоит, глядя на картину с двумя пересекающимися полосами, и говорит, что это Андреевский крест, и вроде как гордится, что знает такое выражение и думаю, что он наверняка время от времени заучивает какое-нибудь выражение, вызубривает его и потом всегда может вставить, к примеру, андреевский крест. Употребляя этокое слово, он вроде как показывает, что и он не обсевок в поле, тоже не лыком шит. По тону, каким он говорит, это сразу заметно. Он мол тоже кое-что умеет, может даже больше, чем я, хоть я и учился в школах, а он нет. Он только начальные классы одолел, да и то через пень-колоду. Однако ж он, аслик, все таки отнюдь не дурак. Хоть к примеру и произносит Андреевский крест с крестьянской гордостью, думаю я. Нет, он аслик, умом не обижен. Иной раз высказывается очень метко, так что вдруг понимаешь что-то, чего прежде не понимал. Видишь что-то по-иному, как прежде не видел. А ведь именно к этому и стремишься, когда пишешь картину. Хочешь по-новому увидеть виденное раньше, увидеть как бы впервые. Мало того, ты и видишь по-новому, и понимаешь, как бы разом, думаю я, и вижу. Две полосы это Асле. Он лежит на своем диване и способен думать только об одном. А думал он единственно о том, что сейчас встанет, спустится к морю, зайдет в море, далеко-далеко и волны захлестнут его и он исчезнет навсегда ведь нет мочи терпеть боль страдания отчаяние да как их ни называй сейчас то боль совершенно невыносима он даже руку поднять не в силах вдобавок его трясет, руки дрожат все тело дрожит надо встать найти выпивку хотя бы выпивку первым делом хлебнуть глоток другой спиртного а потом в море в море, думал Асле, лёжа на диване и размышляя. А я тем временем стоял в своей комнате или в мастерской, или как её там назвать, и изображал его в виде двух полос, лиловой и коричневой, думаю я. Смотрю на дорогу, и меня обуревает радость. Я ужасно, ужасно рад, и сам не понимаю, что способен так радоваться потому только, что уезжаю из Бергена, думаю я. Наверное, всё дело в том, думаю я, что сейчас со мной собака Браги, думаю я. А как вернусь домой, сразу позвоню в больницу и спрошу, когда можно проведать Асле, и можно ли привезти ему что-нибудь, и попрошу передать Асле, что его собака Браги у меня. Так что о ней ему беспокоиться незачем, думаю я. А Берген уже остался позади, думаю я, и еду на север. и Вижу, что собака Браги спит на заднем сиденье, и испытываю огромную радость, а вместе с тем и печаль. Как я замечаю, она переполняет меня. Кажется, что-то во мне вот-вот разорвется, Но я спокойно продолжаю путь на север и думаю, что просто миновал скутывик, даже не взглянув на дом, где живет Асле, думаю я. Еду на север и скоро доберусь до дома, думаю я. И первое наперво лягу спать потому что ужасно устал, ужасно устал. И я впадаю как бы в прострацию, и время просто течет себе и течет. А я приближаюсь к съезду и к детской площадке и думаю, что как невелика усталость, не стану останавливаться на съезде и смотреть на детскую площадку. Не стану смотреть на старый побуревший дом, где когда-то жили мы с Алис. Глядя на дом, только испытываешь боль. Когда меня опять терзает тоска по Алис, я проезжаю мимо старого дома и вижу молодого мужчину с каштановыми волосами до плеч в длинном черном пальто и девушку с длинными черными волосами. Они идут к побуревшему старому дому, рука об руку, идут к побуревшему дому. А я смотрю прямо перед собой, продолжаю путь на север и вижу Асли. Он держит за руку сестру, сестру Алиду. Они стоят на обочине, и с виду кажется, будто они решили перейти через шоссе. Но они такие маленькие, и почему они одни? Где их родители? Они живут в одном из двух белых домов, что виднеются у них за спиной. Два дома рядом, на не слишком крутом склоне, думаю я. И вижу, как сестра оборачивается и говорит: "Глянь, глянь на дома у нас за спиной", говорит она. "Там мы живем», — говорит она. Да, говорит Асли. А что с ними с домами? говорит он. Мы там живем, — говорит сестра. В одном доме живем мы, а в другом бабушка и дедушка, говорит она. Знаю, говорит Асли. Конечно, просто я вдруг подумала, говорит сестра, что вон там, в самом высоком доме, живем мы, говорит она. Тот, где живем мы, зовется новым, а тот, где живут бабушка и дедушка, зовется старым домом говорит Асли. И с виду, кажется, будто дома держатся за руки, говорит сестра. Пожалуй, говорит он. Как мы с тобой держимся за руки, так и дома тоже держатся за руки, говорит сестра. И правда, говорит Асли, и они глядят на дома. Никого из взрослых не видно, ни мамы или отца, ни бабушки или дедушки. Только белые дома, один старый, длинный, другой поновее, высокий. И оба так отчетливо вырисовываются на фоне зелени, на фоне зеленого участка с множеством плодовых деревьев, на фоне зеленой листвы деревьев, на фоне черной горы, что огромной черной стеной вздымается ввысь прямо за участком, который поднимается к ней, а за белыми домами красный сарай сеновал И черная гора, говорит сестра. Да, говорит Асли. По-моему, дома держатся за руки, потому что боятся крутой черной горы, говорит она, и Асли говорит, что никогда об этом не думал, но, пожалуй, так и есть. Теперь он тоже видит два белых дома держатся за руки, потому что боятся черной горы. В самом деле, так оно и есть, говорит Асли. А сестра говорит, что черная гора вправду страшная, такая крутая, всегда мокрая, вода течет из родников в горе, говорит она и спрашивает: Слыхал ли Асле про синюю гору? И он отвечает, что слыхал про синюю гору. Говорит Асле, а сестра говорит, что лучше назвать гору чёрной. И Асле говорит, что гора скорее «черная». И они опять оборачиваются, глядят на шоссе, а я еду на север и думаю: почему дети там одни? Почему с ними нет взрослых? Почему никто за ними не смотрит? И вижу, как они стоят на обочине узкой шоссейной дороги. Они же по дороге, чуть в стороне от детей, прямо над приливной полосой стоит голубой домик. И немного впереди по шоссе, чуть дальше синего домика, есть поворот. Машины там, не снижая скорости, огибают древний курган, думаю я. А вдруг, думаю я, дети выйдут на дорогу. И вижу посреди шоссе грязную лужу. Вижу, как сестра отпускает руку Асли, выбегает на мостовую прямо в грязную лужу и принимается топать ногами она скачет а грязная вода брызжет ей на ноги на платье хорошо хоть они в сапогах думает Асли и говорит что так нельзя а сестра говорит как здорово иди сюда будем топать вместе а Асли говорит что она вся из так нельзя мама то что скажет она рассердится очень рассердится будет ругаться говорит Асли Но сестра словно и не слышит, знай, топает в луже, и на платье уже от грязи места живого не видно, все сплошь в грязных пятнах. Асли даже с обочины хорошо видно. И он говорит, чтобы сестра перестала, ведь мало того, что она вся из так играть посреди дороги опасно. Вдруг машина выскочит, они же постоянно тут ездят, и вдруг тот, что за рулем, не заметит сестру. И даже не додумав эту мысль до конца, Асли выбегает на шоссе, хватает сестру за плечо, она кричит, но он тащит ее с собой на другую сторону, а она кричит, твердит, что хочет еще потопать. И Асли говорит, что нельзя. Пусть она только посмотрит на свое платье, вон как перепачкалось, говорит он, и сестра глядит на платье. Правда, говорит она, и кажется, вот-вот разревется. Оно было такое красивое, такое красивое, голубое говорит она. Вот видишь, говорит Асли и видит, что сестра плачет, и говорит, что плакать незачем. зачем. Платье, конечно, грязное, но ничего страшного не случилось, его можно постирать. Да и мама вряд ли уж очень сильно рассердится. Он скажет, что все из-за него, что он велел ей пойти в лужу. Стало бы отругают его, а не ее», — говорит он. Ведь мама всегда ругает его, чтобы он не сказал и не сделал, говорит он. И сестра утирает слезы, и Асли говорит: "Ничего страшного, пусть мама его отругает". И он думает, что немножко задается. "Ну да", думает он. "Но платье совсем грязное", говорит сестра и опять плачет. "Раз уж ты такая дуреха», — говорит Асли, и услышав это, сестра рывёт пуще прежнего. "Прости", зря я так сказал, говорит Асли. "Не хотел я тебя обидеть", говорит он. "Ты не дуреха, нет-нет" и хорошая, добрая, способная и умная, говорит он. И вот уж сестра только пошмыгивает носом, а Асли говорит, что все уладится, «Все будет хорошо, говорит он. Но, наверное», — говорит он. Она теперь поняла, что так делать нельзя. Нельзя, когда на тебе красивое, чистое платье, говорит он. А сестра молчит, и они просто стоят. Потом он берет сестру за руку, и они еще некоторое время стоят на обочине. И Асли думает, что их наверняка отругают. Его отругают, ведь мама вправду рассердится, когда увидит, как сестра перепачкала платье, притом нарочно, думает Асли. А он обещал сестре сказать, что это он ей велел, велел топать и скакать в грязной луже. Обещал взять вину на себя, так что придется сдержать обещание, думает Асли. И хотя особо не переживает из-за того, что мама его отругает, но ну и радоваться тут нечему думает он. Во всяком случае, идти домой прямо сейчас как-то не хочется, думает он. Лучше бы заняться чем-нибудь еще. Может, на курган сходим? Вдруг там черника поспела, говорит он, но сестра по-прежнему стоит и молчит. Не хочешь? говорит Асли, а сестра так и стоит, не говоря ни слова, и Асли замечает, что теряет терпение, что ему прямо-таки скучно, думает он. Нельзя же без конца стоять на обочине. Лучше пойти на курган, но в таком случае придется опять перейти через шоссе и прежде хорошенько посмотреть по сторонам, не выскочит ли машина из-за поворота у кургана, думает он. Не хочешь пойти на курган, говорит Асли, но сестра только качает головой, и Асли спрашивает, чего же ей хочется, и она отвечает, что ничего. И Асли предлагает пойти к голубому домику, который стоит дальше по шоссе. Они еще ни разу туда не ходили, и он часто думал, что не прочь сходить к этому домику, говорит Асли, а сестра опять качает головой. Тогда он предлагает спуститься к приливной полосе, к лодочному сараю, выйти на пристань посмотреть на лодку, как часто говорит отец. Пойду, гляну на лодку, говорит он, или пойду-ка проверю, не течет ли лодка, говорит он. А мама говорит, что ему надо быть осторожным, а отец говорит, что всегда осторожен. А не то, говорит, что прокатится на лодке, попробует порыбачить. И мама тогда повторяет, что надо быть осторожным, думает Асли. А еще мама с отцом говорили, что им, ему и сестре ни в коем случае нельзя одним ходить к морю. Это опасно. Они могут упасть в воду и утонуть. И мама рассказывала про мальчика, с которым училась в школе в одном классе. Он упал в море. Рыбачил с лодки один и упал за борт. Вода холодная, снова влезть в лодку трудно, почти невозможно, так говорит мама, и он не сумел. Лодку нашли в море, пустую, она дриффовала по волнам, а мальчика, с которым она училась в школе, сразу отыскать не удалось. Только это к через неделю, а то и больше, когда несколько мужиков вышли в море, они заметили среди волн что-то похожее на человека, зацепили багром, втащили в лодку. И оказалось, это он, мальчик, с которым она училась в школе, и выглядел он не больно-то так красиво, сказали мужики. Нет, ей незачем об этом думать, страсть-то какая, впрямь лучше не думать, говорит мама. Они привезли его на берег, а потом были похороны. Она и все остальные школьники тоже пришли, и она помнит, как все было печально. Как плакали родители мальчика и его братья сестры слезы в три ручей текли. а священник сказал что-то вроде: "Пути Господни неисповедимы и часто непостижны, но во всем происходящем есть некий смысл", сказал священник. А еще он сказал, что Господь по кривым строчкам писал верно, или, может, наоборот. Или, может, строчки были неровные. Точнее, она не помнит, говорит мама. И она никак не могла взять в толк, какой смысл может быть в том, что мальчик утонул. Ведь и священник тоже сказал, что понять это невозможно, это выше человеческого разумения, но хотя ему, как и другим, смысл непонятен, все же какой-то смысл тут был, так по словам мамы сказал священник. Ведь когда Иисус Христос, который сам был Богом, был частью Триединого Бога, стало быть, когда Иисус Христос умер и воскрес, когда Бог стал человеком и жил среди рода человеческого, что рождается, живет и умирает, Когда смерть для человека преобразилась в жизнь, сказал священник. Преобразилась для всех людей, для тех, что жили до Христа, и для тех, что жили в одно время с ним, и для тех, что жили после него. Для всех, для них смерть преобразилась в жизнь, в вечную жизнь, так по словам мамы, сказал священник. И теперь мальчик у Бога вернулся домой, туда, откуда некогда пришел», — сказал священник. И теперь Бог вместе с мальчиком. В этом он совершенно уверен, сказал священник. И Бог был с ним, когда он тонул, и присматривал за ним как мог. В этом он тоже совершенно уверен, сказал священник. А мама сказала, что не может взять в толк, какое в этом утешение. Ведь мальчик умер и никогда не вернется домой. Он ушел навсегда. Море забрало его, отняло у него жизнь. И тело его лежит в земле, сказала мама. А значит, к морю, к фьорду, сказала мама. Им ни под каким видом одним ходить нельзя, только с ней или с отцом, или с кем другим из взрослых им можно спуститься к морю, к фьорду. И на пристань им тоже ходить нельзя, потому что море возле пристани очень глубокое, сказала она. Стало быть, и на пристань им ни под каким видом нельзя, сказала она. И асле стоит Держит сестру за руку и думает, что если они сейчас спустятся на приливную полосу, то смогут отмыть платье сестры от грязи, так что оно опять станет чистым и красивым. А на то, что они выстирают платье, мама рассердиться не может, наоборот, должна обрадоваться, ведь тогда ей не придется стирать платье, оно будет уже постирано, думает Асли. Вдобавок нет другого места, где бы ему нравилось больше, чем у моря. Там много чего можно увидеть. Маленькие крабы ползают в прибрежных камнях, а еще водоросли с пузырями. Если раздавить их рукой или растоптать, они громко хлопают. И сколько крошечных рыбок плавает туда-сюда возле берега, и моллюски всякие, синие, белые, некоторые почти что желтые. А как хорошо просто сидеть на камне и смотреть на море, на пристань, на лодки в море, коричневые, красивые. Да и вообще, море много чего прибивает к берегу, и все это валяется на приливной полосе: ветки деревьев, сломанные весла, поплавки, случалось и бутылочную почту находили, листки с сообщениям, вложенные в бутылку. Но ему бутылочная почта никогда не попадалась, хотя он далеко ходил по берегу фьорда, до самой молочной фермы и обратно, и много чего там видал, но бутылочной почты не находил. Хотя часто видел на берегу принесенные морем бутылки. А что? Обычное дело, если они прогуляются вдоль фьорда до молочной фермы, то бутылка наверняка где-нибудь да попадется. Пониже пекарни их вообще целая гора, определенно несколько сотен. Но он знает, они там потому, что пекарь пьет, и жена его пекарша тоже пьет. И опустошив бутылку, они относят ее к фьорду в кучу, но не в сам фьорд, а туда, где склон от пекарни переходит в приливную полосу. Там уйма бутылок валяется, думает Асли. Он тоже нередко находил бутылки после прилива, и плавника там всегда полно. Два раза он даже мечи находил, они до сих пор у него. Воздуху в них было маловато, но отец их подкачал, и они стали вполне пригодными. Он и сестра много играли с этими мечами, думает Асли. Он, конечно, часто ходит к фьорду, хотя мама запрещает. А вот отец никогда не запрещал. Наверняка потому, что сам часто ходил на фьорд, когда был маленький, такой как сейчас Асли. Ведь отец всегда жил в усадьбе, где они сейчас живут. Он родился в старом длинном белом доме, где живут его родители, бабушка с дедом. В этой усадьбе отец и родился. С тех пор и жил здесь. Вот и он, наверное, тоже будет здесь жить, думает Асли. А может и нет. Ведь на свете так много других мест, где можно жить. Это он хорошо знает, потому что мама родилась в городке Хёугалан, а выросла на острове прямо напротив городка. Остров называется Хисёй. Асли там часто бывал. Более того, он и сам родился в больнице Хёугалана. Там тоже люди живут, думает он. Там и во многих других местах. Так что совершенно не обязательно, как отец, всегда жить в усадьбе, где они живут сейчас будем делать, говорит сестра. Скучно просто так стоять, говорит она. Надо что-нибудь придумать, говорит она. Ну, может, сходим к Голубому дому? говорит Асли. Мне всегда хотелось сходить к этому дому, но я так и не собрался, говорит он. Но вдруг тамошние жильцы выйдут, а я такая грязная, Все платье в грязи, говорит сестра, и Асли говорит, что платье ее, конечно, чистым не назовешь. но не так уж это и важно. Они же только подойдут к дому, и никто их не увидит. Не увидит, что платье у нее грязное, говорит он. Коле по глупости скакать в грязной луже, платье, ясное дело, запачкается. Это ведь и ей понятно, говорит он. Но сходить к голубому дому, пожалуй, все-таки таки можно, говорит Асли. Сестра соглашается, и они, держась за руки, идут по обочине. А когда подходят к голубому дому, останавливаются и глядят на него. Красивый старый дом, говорит Асли. Да, говорит сестра. Голубой цвет такой красивый, говорит он, и сестра кивает. Новый он наверняка был не такой красивый, а потом стал красивым. Ветер, дождь и снег сделали его красивым, говорит Асли и добавляет, что местами краска облезает, и голубизна от этого делается еще красивее. А сестра говорит, что она не видит, чтобы цвет становился красивее, видит только, что дом голубой. Так она говорит. Ты, наверное, знаешь название цветов, говорит Асли. Да, говорит сестра. Их ведь не так уж много, говорит он. Но оттенков куда больше, чем названий, по крайней мере, тех, какие я знаю, говорит он. Наверняка, говорит сестра. «Желтый, голубой, белый, говорит Асли и красный, коричневый, черный, говорит она. И лиловый, говорит он. А еще много других, говорит сестра, и Асли говорит, что так и есть. Ведь цвет голубого дома совершенно не похож на голубой цвет неба или на голубой цвет моря, или на голубой цвет ее платья, говорит он. Ей, мол, надо только присмотреться. Смотри, голубой цвет дома совсем не такой, как голубой цвет твоего платья говорит он, и еще говорит, что цвета никогда не бывают совершенно одинаковы, они всегда разные. И дело тут в освещении, говорит он. Поэтому невозможно дать название всем существующим цветам. Названий было бы столько, что никто не сумел бы их запомнить, говорит он. А сестра говорит, что голубой он и есть голубой, а желтый – желтый, говорит она. Да, верно, говорит Асли. Конечно, говорит он, и они стоят там, держась за руки. И сестра говорит: "Ну вот, они сделали то, что им запрещается. Мама же столько раз повторяла к шоссе мол ходить нельзя", говорит она. И Асли говорит, что так-то оно так. Но если бы они во всем слушались маму, то не могли бы делать почти что ничего. И они все стоят, смотрят и видят, как дверь голубого дома отворяется. И выходит мужчина, пузатый, в шляпе. Он оборачивается, закрывает за собой дверь и по гравийной дорожке идет к шоссе. Камешки скрипят у него под ногами, и сестра шепчет, что надо уходить. Платье-то у нее грязное, говорит она. А мужчина смотрит на них, останавливается, наклоняется. Вот так парочка, говорит он. В дальний путь отправились, говорит он. До самого взгорка дошли, говорит он. Думаю, мама вряд ли разрешила вам ходить одним так далеко, говорит он, а сестра и Асли глядят в землю. Но я рад вас повидать, говорит мужчина. Как вас зовут, говорит он. Меня зовут Асли, говорит Асли. А меня Алида, говорит сестра. Асли и Алида, говорит мужчина. «Ну, а меня зовут Гудлейф, говорит он. Я, конечно, знал, как вас звать, но вроде как не мог не спросить говорит он, и Гудлеев подает руку Асли и говорит: «Гудлеев». Потом протягивает руку сестре и опять говорит: «Гудлеев». А Алида говорит: "Алида". И Гудлеев говорит, что вот теперь они наконец чинчинам познакомились, как полагается добрым соседям. И давно пора, живут-то совсем рядышком, и не хотят ли они зайти в дом, ведь жена его, Гунвор, ее зовут Тоже будет радость с ними познакомиться. А ему вообще-то надо в кооператив за покупками. Но это не к спеху. Коли у них с женой такие замечательные гости, то с покупками можно и повременить. Ни кооператив, ни товары, никуда не убегут, говорит он. Давайте-ка зайдем в дом, говорит Гудлив. А сестра глядит на Асли и шепчет ему на ухо, что им надо поскорее идти домой, ведь мама не знает, где они. И она так часто твердила, что им нельзя ходить к шоссе, говорит она. И Асли глядит на мужчину, на Гудлиева. «Ну, пойдемте в дом, познакомитесь с Гунвор, тот -то она обрадуется, говорит он, и Гудлиев поворачивается, идет по гравию, который при каждом шаге хрустит у него под ногами. И Асли крепко берет сестру за руку и чуть ли не силком тащит ее за собой, шагая следом за Гудлиевым, а тот в шляпе своей идет впереди. Так хорошо, что я вас встретил, говорит он. Нежданно негаданно, говорит он. Но нечаянные гости всегда в радость, говорит он, и открывает дверь. Добро пожаловать, говорит он и кричит в дом. «Гунвор, иди сюда, у нас нечаянные гости, кричит он и приглашает Асли и сестру в дом. И Асли входит, держа сестру за руку, прямо-таки тащит ее за собой и видит, как Гунвор, опираясь на трость, идет навстречу. Радость-то какая, говорит она. Кто к нам пришел? Асли и Алида, говорит она. Вы ведь оба никогда во взгорке не бывали, говорит она. Заходите же, говорит она, и Гунвор отворачивается, идет в гостиную, а Гудлиев затворяет входную дверь, приглашает их зайти. И Асли говорит, что платье у сестры не совсем чистая». а Гудлиев говорит, что заметил, хотя зрение у него не ахти, и это он разглядел, говорит он. И Асли говорит: "Сестра угваздалась, потому что топала в грязной луже посреди шоссе, хотя он сказал ей, что так нельзя, что она перепачкает платье, но она не послушала", говорит он. "Маленький ребенок, что с нее возьмешь?» — говорит Гунвар. "Но самые грязные места я могу очистить», — говорит она, а сестра глядит в пол. И легонько тянет Асли за руку, будто хочет уйти, а он сжимает ее руку, и она ойкает. А Гудлиев спрашивает, где у нее болит, и оба, Асли и сестра, качают головой, и она говорит: "Нет, мол, нигде не болит. «Все в порядке", говорит Асли, а Гудли говорит, чтобы они сняли сапоги и зашли в гостиную. И Асли выпускает руку сестры. Оба снимают сапоги и ставят их рядышком. В э такую погоду ходить в сапогах милое дело говорит Гудлиев, и Асли видит, как Гудлиев снимает ботинки и надевает тапки. Иди ко мне, малышка, говорит Гунвар, и сестра подходит к Гунвар, та протягивает ей руку и говорит, что ее зовут Гунвар, а сестра говорит, что ее зовут Алида. Приятно познакомиться, говорит Гунвар. Да, говорит сестра. Между тем Асли подходит к сестре и видит, что одной рукой Гунвар опирается на трость а другой держит сестру за руку и тростью отворяет какую-то дверь. И Гунвар с сестрой входят туда, и Асли видит, как Гунвар включает воду в раковине, берет тряпицу, смачивает ее, а потом принимается оттирать грязь с платья сестры. Не просто это, ох, не просто, говорит Гунвар. Но самые грязные места, самую густую верхнюю грязь она все таки отчистит, говорит Гунвар. А Гудлиев, — говорит Асли: Что они двое пройдут пока в гостиную, отворяет дверь гостиной, мол, пожалуйста, заходи, и Асли входит. А Гудлив предлагает ему сесть на диван, и Асли садится на краешек дивана и видит, как входит Гунвар с сестрой. Гунвар держит сестру за руку и говорит, чтобы она села на диван подле Асли, а они поглядят, чем бы их угостить. Говорит Гунвар и смотрит на Гудлива. Может, попить хотите? говорит Гудлив. Газировку любите? говорит он, и оба, сестра и Асли, кивают. Да, хорошо бы попить газировки, говорит Асли, и сестра тоже согласно кивает. А Гудлиев говорит: "Он мол так и думал, что они любят газировку. Вы ведь любите газировку", говорит Гунвар. "Да", говорит Асли. "Да", говорит сестра. "Пойду гляну, что у нас есть", говорит Гудлиев, открывает дверь и выходит из гостиной. «Пошел посмотреть, есть ли у нас на кухне газировка», — говорит Гунвар. По-моему, есть у нас бутылочка, говорит она и Гунвар садится в кресло, ставит трость рядом и ослед видит, что в гостиной стоит большущий постав, то бишь катский станок, почти полкомнаты занимает, и с виду он будто двойной, будто здесь два постава стоящие друг против друга. Да, это два наших постава, говорит Гунвар. Каждый из нас сидит и ткёт со своей стороны. Гудлив и я, говорит она. Мы ткем пояса для бунадов, ну, которые носят поверх фартука, говорит Гунвар. А, говорит Асли. Пояса, говорит сестра. Но вы поди, не обращали внимания на такие пояса, говорит Гунвар, и Асли с сестрой мотают головой. Бунады, говорит сестра. Это наряды, женщины их надевают, когда хотят по-настоящему префронтиться говорит Гунвар, и наступает тишина. А затем входит Гудлиев и качает головой. Он, мол, не сомневался, что на кухне есть газировка, по меньшей мере, две бутылки. Но нет, ни одной не нашел», — говорит он. И Гунвар говорит, что это и впрямь странно, а Гудлиев говорит, что спустится посмотреть в погребе. Может, там есть газировка. Даже наверняка есть, говорит он. В погребе газировка наверняка найдется», — говорит Гунвар, И Гудлив открывает дверь, выходит. Гунвар же кивает на дверь и объясняет, что там лестница в погреб. А потом говорит, что они с Гудлиевым стало быть, ткут пояса для бунадов, тем и зарабатывают деньги на все, что им требуется, говорит она. И когда Гудлиев вернется из погреба, он покажет готовый пояс, чтобы они знали, как он выглядит, говорит Гунвар. И Асли говорит, что посмотреть будет интересно. А Гудли фуже стоит в дверях с бутылкой жёлтой газировки в руке. Подходит к дивану, ставит бутылку на журнальный столик прямо перед Асли и сестрой, потом закрывает дверь на лестницу в погреб, уходит на кухню, приносит два стакана, ставит перед ними, потом открывалкой откупоривает бутылку, и Асли думает: "Откуда же взялась открывалка?" Не иначе, как Гудли впрятал ее в кулаке, думает он. Агудлив наливает немного газировки в каждый стакан и говорит: "Угощайтесь". Асли с сестрой говорят спасибо, а Гунвар говорит, что надеется, газировка будет им по вкусу. И Асли с сестрой берут стаканы, пьют, и Асли думает, что газировка невероятно вкусная. Значит, ему хотелось пить, и он выпивает из стакана всю газировку и отставляет стакан. А Гунвар говорит Гудливу, что обещала показать им поясок для Бунада. И Гудлиев приносит один, подает Гунвар. Так гладёт поясок на столик, а Гудлиев расправляет его на столике. И Гунвар говорит, что вот так он выглядит, пояс для Бунада. И Асли смотрит на цвета и узор, и нет у него слов описать увиденное. Цвета и узор тотчас накрепко запечатлеваются в его памяти. Он даже не подозревал, что тканье может быть таким красивым часто видел маму или бабушку в бунаде и никогда не находил его особенно красивым, но сейчас, глядя на пояс на столике, глядя на его краски, на его узор, он видит нечто такое, чего никогда прежде не видел. Надо же, своими руками сделать такую красоту, думает Асли. А Агунвор спрашивает: "Ну как, красиво?" И Асли отвечает, что, пожалуй, никогда не видел этой красоты. Как же у них это получается? Дело-то, наверняка, очень трудное, говорит Асли. А сестра говорит, что и она думает. Это очень красиво. И Асли видит, что она тоже выпила всю газировку и отставляет стакан на столик. И Гудлиф спрашивает: "Не хотят ли они еще газировки?" Оба кивают, и он разливает по стаканам оставшуюся газировку, сперва наливает сестре, потом Асли. Вот и вся газировка, говорит Гудлиф. Хорошо, что нашлась, говорит Гунвор. Очень вкусное, говорит Асли. Да, говорит сестра и поднимает стакан и пьет. Значит, и тебе газировка тоже понравилась, говорит Гудлиев, а сестра допивает стакан, тихонько говорит: "Да" и ставит стакан на столик. В другой раз, когда придете к нам, получишь побольше, говорит Гудлиев. Асли тоже отпивает немного газировки, смотрит на Гунвар и повторяет, что поясок вправду очень красивый. А Гунвар говорит, что даже загордилась немножко, когда он сказал, что никогда не видел этакой красоты. А Гудлиев говорит: "У тебя Асли глаз хороший. Понимаешь ты, что к чему", говорит он. Но тут в дверь громко стучат, и Гудлиев говорит, что пойдет откроет. "Мама ваша видела, наверное, что вы отправились к нам, и теперь пришла за вами", говорит Гунвар, а Асли с сестрой глядят в пол. она что же не знает?" говорит Гунвар. Нет, говорит Асли. Так она поди тревожится за вас, говорит Гунвар, и ни Асли, ни сестра не говорят ни слова. Вы просто ушли, говорит Гунвар. Не спросясь, говорит она, а они оба молчат. Тогда вам пора возвращаться домой, Причем не откладывая, говорит она. Мама-то ваша думает, куда вы подевались, говорит она. И боится за вас понятное дело, говорит Гунвар. Наверно, говорит Асли. «Еще бы, говорит Гунвар. Но все равно хорошо, что вы к нам заглянули. Приходите еще. Но в другой раз не забудьте сказать маме или папе, куда собираетесь, говорит она. Да, говорит Асли, и Асли видит, что входит Гудлиев, а с ним большой пузатый мужчина, совершенно лысый. И Асли думает, что это не иначе как лысый, которого детям надо остерегаться. Так говорили и мама, и отец. Оба твердили, что Асли ни в коем случае нельзя ни в машину к нему садиться, ни в его дом заходить, думает Асли. А Гунвар говорит Гудливу, что их мама знать не знает, где ее дети. Они просто ушли. Так что лучше всего им прямо сейчас пойти домой, говорит Гунвар. А Гудлиев говорит, что он об этом вообще не подумал. Тогда, конечно, пусть идут домой прямо сейчас, говорит Гудлиев. Обещайте мне, что сразу пойдете домой говорит Гунвар, и Асли с сестрой встают, а лысый садится на диван. Ну что же, спасибо, что заглянули к нам. Надеюсь, скоро увижу вас снова, говорит Гунвар. Спасибо за газировку, говорит Асли. Да, спасибо, говорит сестра. Не за что, говорит Гунвар, а Гудлиев говорит, что они непременно должны зайти снова. Очень приятно принимать таких милых гостей. Только вот они должны обещать, что скажут маме, куда собираются, говорит он, провожает их в коридор, и они опять надевают сапоги. Спасибо за газировку, говорит Асли. Не за что, — говорит Гудлиев. Спасибо за газировку, говорит сестра. В другой раз, когда придете, газировки будет больше, говорит Гудлиев, и сестра сует свою руку в руку Асли. Приходите почаще, говорит Гудлиев. — Да, приходите к нам, говорит он. Только обязательно предупредите родителей, маму или отца, говорит он, и он отворяет входную дверь, и Асли с сестрой выходит из дома. До свидания, говорит Асли. До свидания, говорит сестра. И вам всего хорошего, говорит Гудлиев, и он закрывает дверь. И Асли с сестрой стоят возле голубого домика, и Асли говорит, что высокого лысого толстяка который пришел, так и зовут, Лысый. Он много раз слыхал лысый, говорит сестра. И мама с отцом говорили, что детям надо его остерегаться, говорит он. Остерегаться? говорит сестра. Да, говорит Асли. Не садиться с ним в машину и не заходить к нему в дом, если позовет», — говорит он, а сестра молчит. И они с Асли идут по гравийной дорожке, выходят к шоссе. Теперь я хочу домой, говорит сестра, и они идут по обочине. Слышат автомобиль оборачиваются и видят, как из-за кургана выезжает машина. Останавливаются и стоят, не двигаясь, а машина проезжает мимо. Может, спустимся к фьорду? говорит Асли. Но ведь нам не разрешают, говорит сестра. Знаю, говорит Асли. Надо идти домой, говорит сестра. Нет, пойдем к морю, говорит Асли. Что нам дома-то делать? говорит он. Совершенно нечего, говорит он. Я могу поиграть в куклы, говорит сестра, и они останавливаются на обочине. Нет, пошли к фьорду, говорит Асли, и думает, что часто ходит туда, а сестра ни разу не ходила с ним к фьорду. Никогда не стояла подле самого фьорда, не смотрела на море, никогда не видела ни лодочный сарай, ни лодку, думает он. «А хорошо бы сестре все это увидеть, думает он. Сам-то он видел это не счесть сколько раз потому что все время ходит к морю, хоть мама и запрещает. Он, конечно, ходит к фьорду не каждый день, но довольно часто, а мама даже не замечает. Думает, наверное, что он играет где-нибудь в усадьбе, например, на Синавале, потому и не ругает. Но сестра ни разу еще не ходила с ним к морю. Нет, ни разу не ходила. Она маленькая совсем, сестра-то. и Ей наверняка не понравится у фьорда, а может и понравится. Может ей будет приятно стоять возле фьорда, думает он, и смотреть на море. Может, им и на пристань выйти, поглядеть на лодку. Но мама говорит, нам туда нельзя, говорит сестра. Знаю, говорит Асли. «Выходит, нам нельзя спускаться к фьорду, говорит она. Но я часто хожу к морю, говорит Асли, и они все стоят. Потом сестра говорит, что хочет домой. А Асли говорит: "Нет, они спустятся к фьорду, что бы ни говорила мама. Ведь сестра никогда там не бывала", говорит он. А сестра говорит: "Разве им в самом деле можно?" И Асли говорит, что они сделают по-своему. И оба, держась за руки, идут к тропинке, которая бежит по крутому склону вниз, к лодочному сараю. В лодочном сарае ужас, как интересно, говорит Асли. "Кочер зайдем?» — говорит он. Там темно и страшно говорит сестра: "Нет, ни капельки не страшно", говорит Асли и крепко держит сестру за руку. И вот они начинают спускаться по тропинке к лодочному сараю, и Асли думает: Он и правда надеется, что мама сейчас их не видит. Не то ведь прибежит за ними, и оба получат двойной нагоняй И за то, что сестра угваздила платье и за строго настрого запрещенный поход к морю, к лодочному сараю" к приливной полосе, к фьорду, к пристани, к лодке, туда, куда им ходить не разрешается, думает Асли. А сестра говорит, что дальше идти боится и останавливается. Асли тянет ее за руку, а она упирается. Отпусти мою руку, отпусти, говорит сестра, и Асли отпускает ее руку. И они стоят на тропинке, ведущей вниз к лодочному сараю. И Асли глядит на крышу сарая, на серые плитки, Он знает, они называются шифер, так ему сказал отец. Шифер. И на крыше плитки уложены одна к другой, одна немного наезжает на другую, и крыша сарая сплошь в переливах серого цвета, думает он. Поверить невозможно, что существует столько оттенков серого, думает Асли. И в зависимости от погоды они выглядят по-разному. На солнце серых красок всего две. Зато тень играет всевозможными оттенками серого. Ведь краски всегда как бы в движении, а одновременно вроде как в покое. Краски движение в покое, и покой в движении, думает Асле, не говоря уже о том, что стены сарая, дощатые стены совсем посерели, и трещины придают древесине множество оттенков серого, думает Асле и говорит, что сарай серый, но серых красок очень много. У них нет названий. А сестра поддакивает, и он крепко держит ее за руку, ведь прямо страх берет, что существует столько оттенков серого и множество оттенков других цветов, например, голубого. Его называют просто голубым, а ведь наверняка существует тысяча разных вариантов голубизны, тысяча, по меньшей мере, тысяча! Да нет, их столько, что и не сосчитать, думает Асли. А голубые краски, их столько, что и не сосчитать говорит он. Да, говорит сестра. Голубые, говорит она. Небо голубое, говорит она. Временами, говорит Асли. Но сегодня небо тоже серое, говорит он. И, кстати, такое оно почти всегда, говорит он. Ага, серое, говорит сестра. Небо серое и лодочный сарай серый, и плитка на крыше серая, и стены сарая серые. Но ты ведь видишь, что серый цвет разный говорит он, и сестра кивает. Ты видишь, говорит он. Да, говорит она. Но тебе это не интересно, говорит он. Да, не интересно, говорит она. Если хочешь, мы можем зайти в сарай, говорит он. Но ведь там темно и страшно, говорит сестра. Совсем ничего не видать, говорит она, и Асли говорит, что вон там наверху сарая, прямо перед ними, есть люк, а на нем висит ржавый крюк. Поэтому люк легко открыть, и тогда они могут попасть в сарай, говорит он. А сестра говорит, что ей ни капельки не хочется заходить в сарай. "Ну ладно", говорит Асли, и они огибают угол сарая и идут по тропинке вдоль его стены к другому углу. И сестра говорит, что ей страшно, что не знает, хватит ли ей духу. А Асли говорит, что если пройти чуточку дальше, мама уже не увидит их из дома, зато они увидят приливную полосу и фьорд. Пристань и лодку. А сестра останавливается, и Асли тоже останавливается. Оба стоят, он и сестра, в перепачканном грязью платье. "Они такие милые, Гунвар и Гудлиев», — говорит сестра. "Да", говорит Асли. "Угостили нас газировкой и вообще", говорит она. "Но Гунвар не очень-то очистила твое платье", говорит Асли. Надо его постирать, а то мама рассердится, говорит он. "Да", говорит сестра. "Можно постирать его в море", говорит он. "Правда?" говорит она. «Еще как", говорит Асли. "И тогда мама не рассердится", говорит сестра. "Нет, нет, не рассердится, если платье будет чистое", говорит он. "Ну тогда ладно", говорит она, и они идут дальше к углу сарая. Теперь они в таком месте, где маме их из дома не видно, ни в окно гостиной, ни со двора, думает Асли. Теперь они в безопасности, думает он. А сестра останавливается, стоит не шевелясь и говорит, что дальше около тропинки полно высоченной крапивы. Разве он не видит? И Асли молчит, отмечает, что кое-где крапива ростом намного выше его, а листья колючие, и колючки наверняка будут цепляться. И Асли говорит, чтобы сестра шла поближе к стене, следом за ним, а сам идет к крапиве и приминает ее. А сестра говорит, что ей это не нравится, ей страшно, говорит она. Может, повернем обратно? говорит сестра. Надо только обогнуть угол, дальше все будет хорошо, мы увидим море, говорит Асли. Мне что-то не хочется, говорит сестра. Да и мама говорила, что нам нельзя ходить к морю, говорит она. "А мы все равно идем», — говорит сестра, и Асли идет дальше, потихоньку, идет первым. Сестра за ним следом, держась за его свитер. А Асли глядит вперед и видит, что кое-где большие колючие листья крапивы нависают над тропинкой. Большие зеленые колючие листья, то совсем низко над тропинкой, то выше, иные намного выше его головы. Они легко покачиваются, хотя ветра нет. Листья покачиваются. И вот сейчас один крапивный лист норовит коснуться его лица. Он останавливается, поднимает ногу и приминает крапиву. Они продолжают путь. И Асли видит, что крапивный лист того и гляди обожжет ему ногу и быстро приминает крапиву, а затем видит крапивный куст, чьи листья, несколько листьев, множество листьев высовываются чуть ли не до середины тропинки. И тоже надо примять, думает Асли, поднимает ногу, приминает крапиву. А сестра говорит, что здесь так темно и страшно, и крепко держится за свитер Асле. Он же осторожно идет как можно ближе к стене, а сестра просит идти потише. И Асле замедляет шаг, поднимает ногу, приминает еще один большой крапивный куст. Больше ни один лист на тропинку не высовывается. И до угла всего ничего и они продолжают идти он впереди сестра следом асли огибает угол сестра тоже и вот они за углом асли берет сестру за руку и видит море почему это приятно он понять не может просто приятно и все, думает он я вижу море говорит асли я тоже говорит сестра как здорово видеть море говорит он да говорит она и они уже на камнях. Впереди пристань, красивая каменная стена, а там лодка и фьорд и все прочее, думает Асли. А сестра вдруг останавливается. Но только вот, говорит она. Да, говорит он. Мама говорит, что, говорит она, и Асли перебивает ее. говорит, что мама запрещает им ходить к морю. Но они все равно уже здесь, говорит он. Да, говорит сестра и крепко сжимает его руку. Мы сделали по-своему, не как хочет мама, говорит она, и в голосе у нее вроде как звучит гордость, думает Асли. Будто они впрямь сделали что-то особенное и оттого выросли в собственных глазах. Сделали то, чего хотели сами, а не то, чего от них хочет мама, думает Асли, отпускает руку сестры, потом идет дальше по камню, садится, И глядит на пристань и на лодку, а сестра все стоит. Она стоит, а он Асли сидит и думает. Как же здорово видеть почти неподвижную лодку в море, возле пристани. И фьорд сегодня почти неподвижный, лишь чуточку зыблющийся от ветра. И лодка лишь чуточку покачивается вверх-вниз, сбоку боку на Лодка коричневая, красивая. На ней играет столько оттенков коричневого, что у него прямо голова кругом идет. Но ну, до чего же здорово видеть, как коричневая лодка коричневеет множеством оттенков. Она коричневая, но коричневая по-разному. И Асли чудится, что он видит все эти коричневые краски как таковые, не как коричневые краски лодки, но как отдельные краски, просто краски. Видит, как оттенки перетекают один в другой и как одна коричневая краска создает следующую, больше того, все остальные создает из себя самой и наделяет их чем-то еще, делает иными, не такими как было. Поверить невозможно, что все это называется коричневым, просто коричневым. Ведь лодка коричневая, иначе не говорят, и коричневый сыр тоже просто коричневый, и мамина сумочка, думает он, Хотя все это совершенно разные краски. Странно, что лодку называют просто коричневой, говорит Асли. А как еще сказать? говорит сестра. Ведь лодка коричневая, говорит она. Да, говорит Асли. Но коричневых красок так много, а говорят, что лодка просто коричневая, говорит он. Лодка коричневая, говорит сестра. Да, коричневая, говорит Асли но коричневый сыр и мамина сумка тоже коричневые говорит он, и Асли слышит в своём голосе досаду и не понимает почему. Разве за этого стоит сердиться, говорит сестра. Коричневая лодка и есть коричневая лодка, говорит она. Да, говорит Асли. Но начинает он и умолкает. Не знаю, о чем ты толкуешь, говорит сестра. Мы что же так и будем говорить, что лодка коричневая, и коричневый сыр коричневый, это вот тоже коричневое. так можно рассуждать до бесконечности, говорит она. "Да", говорит Асли. "Но ты же видишь, что лодка коричневая по-разному", говорит он. "Ну, вижу", говорит сестра. "Но это неважно», — говорит она и добавляет, что коричневые краски лодки, конечно, не совсем одинаковые, но все равно коричневые. А потому лодка коричневая, говорит она. Да, говорит Асли. А тебе не кажется, что очень здорово смотреть на разные коричневые цвета, говорит он. Не особенно, говорит сестра. Вообще-то никакой разницы нет, говорит она. И, по-моему, коричневый цвет красивым не назовешь», — говорит она. Асли молчит, и сестра садится рядом. оба сидят И Асли всматривается в свое видение, где коричневые краски как бы выступают из лодки. Видит перед собой коричневые краски, которые собираются на некой поверхности. Видит, как все меняется, когда он чуть сдвигает одну из них, как меняются все прочие коричневые краски. "Давай что-нибудь сделаем", говорит сестра. "Давай", говорит Асли. "Может, сумеем подтянуть лодку к пристани? Я знаю, как это делается" говорит он, а сестра говорит, что этого делать нельзя, ведь тогда не только мама рассердится, но и отец. Так она говорит. Ясли соглашается, лодку, пожалуй, лучше не трогать. Но на пристань-то выйти можно? А сестра говорит, что мама строго-настрого запрещает туда ходить. На пристань ходить нельзя, так она твердит, говорит сестра. Иасли говорит, что не помнит, чтобы она так сказала. «Она только сказала, что им нельзя ходить к морю или к приливной полосе, говорит он. И сестра кивает. Верно, мама так говорила и много раз. Но они сделали именно то, что мама запретила, И Асли соглашается. Да, они сделали именно то, что хотели. И сестра говорит, что она то не хотела, это он хотел, говорит она. И Ясли отвечает, что это верно. Ему, по крайней мере, ему хотелось пойти к морю. И разве здесь не замечательно? Красотища ведь, говорит он. Пристань и лодка, и фьорд, и все остальное, говорит он. А сестра говорит: "Да, конечно, красотища, но вот крапива была ужасная. Если бы она знала, что возле тропинки растет крапива, то ни за что бы не пошла к морю", говорит она. А Асли говорит, что не припомнит, чтобы там раньше росла крапива. То есть она, конечно, была, но не такая огромная крапива, говорит сестра. Здоровенные кустищи, говорит Асли и показывает руками. А сестра говорит: "Да, вот такая крапивища». А еще она говорит, что просто сидеть тут скучно. И Асли говорит, что можно спуститься к самому фьорду. Там всегда есть на что поглядеть: крабы, мелкие рыбешки, и море всегда что-нибудь доприбивает к берегу, всякие плавучие обломки. Плавник, говорит он плавник, повторяет сестра. Да, они так и называются, плавник, говорит Асли. Ну да, плавник, говорит сестра, и Асли встает. а сестра по-прежнему сидит. И он выходит на пристань, зовет сестру: "Иди мол сюда", и отвязывает швартовы. А сестра говорит: "Ты чего это делаешь?" И Асли отвечает, что хочет только притянуть лодку к самой пристани, зайти на борт и немного побыть там. И он подтягивает лодку к пристани, заходит на борт. "Осторожно", кричит сестра. "Ладно", говорит Асли, и вот он на борту лодки, начинает выводить ее в море. "Нельзя этого делать", кричит сестра. "Это опасно", кричит она. "Нет", говорит Асли, и думает, что покажет сестре, как мала опасность. Влезает на среднюю банку и стоит на ней. "Слезь", кричит сестра. И Асли садится на банку и начинает раскачиваться из стороны в сторону, и лодка тоже качается из стороны в сторону, и он кричит сестре: "Глянь, как замечательно качается лодка, и какие красивые от нее волны". Но сестра не отвечает. И Асли думает, что надо вылезать на сушу. Встает, идет на нос лодки, подводит ее к пристани, вылезает на пристань, отталкивает лодку И та так красиво качается на воде фьорда. Он зачаливает лодку, а потом подходит к сестре, которая сидит на прежнем месте, и она просит: "Может, теперь пойдем домой? Не хочется ей быть непослушной, ведь им запрещено ходить и к шоссе и к морю", говорит она. А Асли говорит, что сейчас им надо спуститься к самому фьорду. «Идем», — говорит он, но сестра по-прежнему сидит на камне. "Не знаю, хочется мне или нет", говорит она. Не будь дурочкой, говорит он. Я не дурочка, говорит она. Почему ты говоришь, что я дурочка? говорит она. Ты сам дурак, говорит она. Я не хотел тебя обидеть, говорит Асли. Ты дурак, а я не дурочка, говорит сестра. Я не хотел тебя обидеть, говорит Асли, и сестра говорит: "Ну ладно. Раз ты не хотел меня обидеть, когда это говорил, то значит все хорошо", говорит она. А Асли говорит, что она не дурочка. И она говорит, что он не дурак. И он протягивает руку, она берется за его руку, и он поднимает ее на ноги. И оба спускаются с камня вниз, к фьорду. А там большой прилив. Почти все скрылось под водой. Волны плещут, обдают камень мелкими брызгами, и Асли говорит, что сейчас высокий прилив, и почти вся приливная полоса залита водой. Но он всегда находит что-нибудь принесенное морем на сушу, далеко на сушу лежащее где-нибудь между приливной полосой и побережьем, говорит он. А она спрашивает, что же он находит? И он отвечает: "Ну, к примеру, бутылки". Он же говорил, и в некоторых бутылках может оказаться письмо. Тогда это называют бутылочной почтой, как он уже говорил". И сестра поддакивает. А он говорит, что сам ни разу не находил бутылок с письмом, бутылочной почты, но вообще бутылок находил много. А возле пекарни бутылок целая куча, как он говорил. Она даже представить себе не может. до чего большая куча? Целая гора, говорит он. А по приливной полосе можно мимо пекарни дойти до самой молочной фермы, но не дальше, говорит он. До самой молочной фермы, говорит сестра. Вполне дойдем», — говорит Асле, и держась за руки, они шагают по полоске земли между морем и тем местом, на котором уже растет трава. И оно становится берегом. Некоторое время оба молчат. Потом Асли говорит: "Смотри, смотри, море прибило к берегу целое бревно". А сестра молчит, и они идут дальше. Как вдруг слышится какой-то пронзительный звук. а Они идут себе, не говоря ни слова. "Как по-твоему, что это было?" говорит сестра. "Не знаю", говорит Асли, и они идут дальше ужасно громкий пронзительный звук, говорит сестра. Да, словно что-то скрижекнуло, говорит Асли. Скрижащий звук, говорит сестра. Странновато, но звук, кажется, шел от шоссе. Наверняка какой-то старый трактор, говорит Асли, а они уже дошли до сарайного холма и идут дальше, обогнув холм, выходят на мыс и видят красивую лодку. Она принадлежит хозяевам тамошней усадьбы и пришвартована в Хардангер-фьорде. И вон там, наверху, в белом доме живет борт, думает Асли. И оттуда с мыса видно молочную ферму, расположенную в конце приливной полосы, пониже пекарни, перед кооперативом, но кооператив они не увидят. Его заслоняет молочная ферма, полностью заслоняет. А рядом с молочной фермой Стоит большой желтый дом, где живет лысый, но его тоже не увидишь, думает Асли. А сестра говорит, что до молочной фермы, как видно, еще далеко. И Асли отвечает, что только с виду далеко, на самом деле совсем не так далеко, как кажется, говорит он. Совсем не так далеко, как кажется, говорит он. «Нет, далеко, говорит она, и Асли крепче сжимает руку сестры, потом глядит в сторону усадьбы на мысу и видит что во дворе стоит борт и смотрит на них. А у него нет ни малейшего желания разговаривать с бордом. Тот всегда так пыжится, говорит, что и усадьба у них куда больше, и лодка красивее, и отец его сильнее отца Асли. Ну всякие такие глупости, думает Асли. И они идут дальше к молочной ферме. Звук шел наверняка от старого трактора, говорит Асли но был ужас, какой громкий, будто совсем рядом с нами, очень близко, говорит сестра. Верно, говорит Асли. А от трактора может быть такой звук, говорит она, пронзительный, скрежещущий, говорит она. Если трактор старый, то может, говорит Асли, и они молча продолжают путь. Но над ними словно нависло что-то неясное, и оба думают, но думают не словами, что им бы не следовало так делать. Ведь они делают то, что им не позволено, то, чего, как без устали, твердит мама, делать нельзя. Они нарушают запрет, потому-то, наверное, и слышат этот пронзительный, скрежещущий звук. Наверно, трактор тут ни при чем. Нет. Всё дело в том, что они поступают дурно, думает Асли. От того и звук? Ведь вообще-то старый трактор таких звуков не издает, думает он. И ему этот звук очень не по душе думает он. И они идут все дальше, потом останавливаются. Асли оборачивается и говорит, что борт, сейчас в лодке, мимо которой они прошли, стоит на банке, говорит он. И сестра тоже оборачивается. Опасно это, говорит она. И ведь все потому только что он видел, как мы прошли мимо. Вот и полез в лодку, говорит Асли. Хорохорится он, говорит он, и еще говорит, что борт рохля Он ужас как боится стоять на банке и залез туда просто потому, что хорохорится перед ними только и всего. Поэтому они не станут больше смотреть на него, пойдут дальше, говорит Асли. И они с сестрой отворачиваются и тихонько идут дальше. И Асли говорит, что когда они пройдут мимо того места, где приливная полоса сворачивает, то борду их будет уже не видно. Вот и хорошо, говорит он. И они идут дальше, держась за руки. Минует поворот и теперь уже не видят мыс. Идут дальше к молочной ферме. И Асли отпускает руку сестры и показывает: "Гляди, весло", говорит он и бежит туда, где береговой склон встречается с приливной полосой. Сестра останавливается, и Асли подбирает весло. "Гляди", кричит он. "Ну и что такого", говорит сестра. "Весло", говорит Асли. "Вижу", говорит сестра. Я нашел весло, говорит Асли. Не поломанное, вполне пригодное, говорит он, и Асли машет веслом в воздухе и говорит, что, наверное, дальше в приливной полосе лежит еще одно весло, ближе к молочной ферме. Обычно-то их два, говорит он. А сестра опять говорит, что ей хочется домой. Не нравится мне тот звук, говорит она. Ясное дело, говорит Асли. Но мы все таки можем дойти до молочной фермы говорит он. Не нравится мне тот звук, говорит сестра. «Дойдем до молочной фермы и повернем домой, говорит Асли. Ну ладно, говорит сестра, и они останавливаются. Асли кладет весло на землю, крепко обнимает сестру и говорит, что они дойдут до молочной фермы, а потом сходят поглядеть на бутылки пониже пекарни, а еще, может, и к кооперативу сходят, ведь там в витринах Много чего можно увидеть, говорит Асли. И сестра говорит, что так нельзя. Мама сказала, им нельзя ходить на шоссе, это опасно. Шоссе узкое, машина и человек на нем едва помещаются. Детям никак нельзя ходить там одним, только вместе со взрослыми, только с мамой или с отцом, так она сказала, говорит сестра. Но Асли не отвечает. Они тихонько идут дальше вдоль приливной полосы, Его сестра говорит, что устала, а Асли говорит, что можно посидеть, отдохнуть. Оба садятся на круглые камни и молча сидят. И Асли думает, что просто сидеть скучно. Кажется, будто они сидят уже очень долго, думает он. Может, пойдем дальше, говорит он. Не а, говорит сестра. Ты ведь уже отдохнула, говорит он. Ноги уже немножко отдохнули, говорит сестра, и они встают. И сестра берет Асли за руку, и они продолжают путь и видят впереди пекарню, а дальше молочную ферму, думает Асли. Но чтобы дойти до кооператива, надо подняться по тропинке к пекарне, мимо бутылок, мимо свалки, мимо бутылочной кучи, выйти на шоссе, и оттуда они увидят кооператив. От пекарни до кооператива не так далеко. А нельзя повернуть домой прямо сейчас, говорит сестра. Нет, говорит Асли. Я боюсь, говорит она. Нечего тут бояться, говорит Асли. А я боюсь, говорит сестра. Чего же, говорит Асли? Если мы пойдем к кооперативу, то надо пройти мимо большого желтого дома, который рядом с молочной фермой, говорит сестра. А там в большом желтом доме живет этот лысый, у которого на голове ни единого волоска, говорит она. Он с виду такой страшный, говорит она. Да, говорит Асли. И детям надо его остерегаться, ты сам сказал, говорит сестра. Да, говорит Асли, и они тихонько, шаг за шагом, поднимаются в гору к пекарне. Гадкого звука не слышно, говорит Асли, и сестра кивает. А вот и куча бутылок, говорит Асли и показывает. Да, говорит сестра, А ещё она говорит, что смотреть тут не на что. Всего-то куча пустых бутылок. А Асли говорит, что может оно и так. Но это бутылки из-под водки. Потому как и пекарь, и пекарша пьют, а как запьют, то пьют не переставая и пекут кривые буханки, но все равно пекут хлеб. Хотя пьют водку и совершенно пьяные. Ведь когда люди пьют водку, они становятся пьяными. Не всегда твердо стоят на ногах и случается, падают. Но во всяком случае хлеб, который пекарь и пекарши пекут по пьяни, всегда выходит у них кособокий, а когда они не пьют, то ровный и аккуратный, говорит он. И сестра кивает, а потом говорит, что хочет домой. Они ведь как раз подходят к шоссе, а мама часто говорила, что детям нельзя ходить там одним. И тропинка такая крутая, она устала, говорит сестра и садится на траву. Асли тоже садится, И они просто сидят молчком. А потом сестра говорит, что слышит голоса, а Асли говорит, что ничего не слышит. И сестра говорит, что она слышит, и Асли думает, что надо идти дальше. Скушно ведь это так сидеть, думает он. Встаёт, протягивает руку сестре, и она берёт его за руку, а он чуть не силком ставит её на ноги. И она повторяет, что слышит голоса, хотя далеко, а Асли говорит, что ничего не слышит. И едва ли не тащит сестру за собой к пекарне и дальше к шоссе. А сестра говорит, что по шоссе идти нельзя. Мама и отец столько раз твердили, говорит она. А Асли соглашается, но тут кто-то у них за спиной говорит: "Вон кто к нам пожаловал". И они оборачиваются.